разоблачение. Элиза продолжал звать её Броуди, пока перед её глазами проплывало всё то, что случится дальше. Трауст схватит его, протащит по дому и заставит показать все её возможные убежища. А если Броуди откажется помогать, Трауст примётся его пытать. А ведь Броуди В этом его запятнанном комбинезоне и с вечно растрёпанными волосами был даже младше неё дурачок. Какой же дурачок. Лестница застонала под весом мужчины. Он приближался к мальчику. Он уже взял след, след ребёнка, её друга. Больше похож он на бестолкового младшего брата. Но уж нет. "Нет!" закричала Элиза. Брауди, беги! Убирайся отсюда! Беги! Голос вырвался из её горла мощным, раздирающим плоть потоком. Брауди должен был услышать её, и она очень на это надеялась понять. Стоячая вода на первом этаже плескалась и бурлила. Трауст продирался сквозь затопление так быстро, как только мог. Месил воду огромными шагами. Элиза услышала, как Броуди, увидев мужчину, вскрикнул от удивления. Она представила его, протискивающимся к Броуди в двери прачечной, сущий дьявол с молчаливой ухмылкой, протягивающие дрожащие руки к мальчику. Представила, как высоко поднимая ноги, он выбивает из воды взлетающие едва ли не до потолка грязные брызги. Беги, броуди, беги. И она услышала, как мальчик шибсячит у двери, как он плещется и барахтается во дворе. Она представила, будто его ноги увязают в грязи, и он отчаянно пытается ухватиться руками за воду, стремясь поскорее выбраться. Только не споткнись, пробормотала она. Пожалуйста, только не упади. Только не попадИСЬ. Но где-то внутри она уже знала, что Броуди в безопасности. Даже если он был, как обычно, медлителен с этими его короткими ножками, даже если спотыкался, даже если иногда полностью уходил под воду, он боролся и вновь вставал на ноги. Даже если выдохнуть он сможет ещё не скоро, только добравшись до видневшихся за полем деревьев. Она знала, Трауст не станет преследовать его за пределами дома. Он не шагнёт за порог задней двери. Зачем ему было рисковать, ведь птичка уже билась в его силках. Он слышал её голос. Он знал, где её искать. Трауст прошёл через дом, поднялся по лестнице. В начале коридора он замер, остановился вспомнить, вычислить, откуда доносился голос. Половицы снова заскрепели под его ногами. Трауст вошёл в родительскую спальню. Он приближался. Элизе нужно было бежать подальше от него, на самое дно бельёвой шахты, в воду. Но чтобы добраться до неё, чтобы хотя бы носочком коснуться её тёмной поверхности, ей надо было спуститься вниз, сползти туда дюйм за дюймом. руками и ногами цепляясь за скользкие из-за влажности выступы и балки. Двигаться следовало очень осторожно. Если она упадёт с такой высоты, то бежать уже не сможет. "Я слышу тебя", уведомил её Трауст. Он уже рыскал по ванной комнате, отдёрнул душевую занавеску, распахнул дверцу шкафа Там он должен был увидеть пузырьки с лекарствами, лейкопластырь, тонометр и несколько градусников. А под нижней полкой — уродующий заднюю стенку шкафа шрам. Считавшая свои вертикальные шажки, Элиза сбилась. Она никак не могла нащупать, за что бы ухватиться. Пальцы ног то и дело норовили соскользнуть с гладкой влажной стены. Она бросила взгляд в разлившуюся под ней темноту. достаточно низко, чтобы спрыгнуть. Наверху, закрывающий лаз кусок доски с натужным древесным скрипом сдавал позиции ковырявшему его кончиками ногтей траусту. Когда Элиза снова посмотрела под ноги, она различила чёрный квадрат воды, в котором плескалось её отражение, прямо под отражением, просунувшейся в шахту головы трауста. Я вижу тебя. сообщил он, протискивая плечи в жёлоб и затмевая льющийся из ванной свет. Вода всё ещё была слишком далеко. Элиза бросила искать, за что бы уцепиться, и, уперевшись в стенки шахты предплечьями, пятками и спиной, полезла вниз. Трауст заколебался. Элиза буквально чувствовала, как мысли роятся в его голове. Она была слишком далеко, вне его досягаемости. Он мог бы сломя голову побежать вниз, но что если она успеет улизнуть раньше, чем он туда доберётся? Элиза резко съехала ещё на полфута. Она выскальзывала из его рук, погружалась обратно во тьму стен. Всё дальше и дальше от него. Он не мог снова позволить ей сбежать. И Трауст полез в жёлоб за ней.